Да, он дружил с нувистами, которые не опустили руки, не растрачивали себя понапрасну и не стремились к апотажу любой ценой. И он представлял себе, как все союзники, позабыв о фракциях, стратегии и тактике, о милиции с ее осведомителями, придут поблагодарить Орик Юроса и его друзей за отлично устроенную провокацию. Конечно, такого никогда не случилось бы, но Оре нравилось мечтать об этом.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 «Приветствую нашего нового друга Джека». Он кивнул переделанному. «Война с Тэшем. Внедрение в милицию. Свободные профсоюзы. Забастовка в пекарне Пурилла. Мне есть что сказать по каждому пункту. Но я хочу уделить несколько минут разговору о моем, о нашем ББ». Подходя к расовому вопросу. Он поглядел на водяного.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 — услышал Ори ответ Курдина. — У самого еще молоко на губах не обсохло, а туда же мне прогибкого гибкого Бенджамена рассказывает. Говорил Курдин беззлобно, скорее желая пошутить, но Ори взбесился. — Я хоть что-то сделал! — Аралон. Я хотя бы действую!